Можно, словно раздумывая, покачал головой директор. Американцы уже запустили свою машину. Но всё ещё можно остановить, продолжал настаивать генерал. Мы теряем гораздо больше, чем они. Мы потеряем все свои станции, а они, как обычно, в последний момент откажутся от своих слов. Директор пожевал губами, как опытный прагматик. Он понимал, что его заместитель прав, но как руководитель центрального аппарата он отвечал прежде всего перед президентом, а тот поставил ему совсем другие условия, и говорить о них заместителю было совсем не обязательно. "Вы все варианты учли?" недовольно спросил он. "Возможно, там были другие факторы". "Да не даже смягчили ситуация", ответил генерал а могут начаться такие события, что весь мир содрогнётся. Представляете, злобы и ненавистей, кто вот уже столько лет сидит в Америке, лишившись своих земель и фабрик, а мигранты? Там ведь такой взрывной, неуправляемый материал, что страшно подумать. Мы не можем отменить операцию, глухо оборвал его директор. Понимаете, не можем. Ни при каких вариантах, договорённость была на самом высшем уровне, мы ничего не можем сделать. Значит, вы считаете, что нам нужно продолжать операцию? Директор молчал. Он, отвернувшись, глядел в окно, потом неохотя выдавил: "У вас есть другие предложения? Они были нашими самыми верными союзниками в Америке." Напомнил заместитель: "Нам больше никто и никогда не поверит. Мы, генералы, обязаны проводить в жизни курс нашего руководства", патетически сказал директор, и сам поняв, как это прозвучало фальшиво и неубедительно, молча сжал губы. "А если это ошибочный курс?" спросил генерал. "Это не нам решать", сразу отрезал осторожный директор. Я не понял. Стал подтянутый генерал передать чиновнику, чтобы продолжала операция "Мурак" под солнцем. Директор опять молчал. Он смотрел куда-то в сторону. Директор был раньше учёным, и теперь вдруг с неожиданной ностальгией подумал о своей прежней работе. Один умный американец, друг глухо произнёс директор, не глядя на своего заместителя. Однажды сказал он, что только глупцы и покойники не меняют своих мнений. Вы меня понимаете? У генерала дёрнулась левая щека. Он всё отлично понимал. Когда он вышел, директор, поднявшийся со своего места, принялся ходить по кабинету. Он знал, что настроения большинства сотрудников его ведомства будут похожими, и столь негативной реакции на эту операцию в собственном планировалось с самого начала. Только абсолютный циник и беспринципный прагматик, каким был бывший генерал Чернов, мог согласиться на эту грязную и подлую работу. Чернов согласился сразу. Он был уже несколько лет на пенсии, при любом раскладе уже ничего не терял. Но приказывать ему должны были они, и это была самая неприятная миссия директора. Он помнил взгляд своего заместителя, когда впервые сообщил ему о подобном предложении. Он помнил глаза этого генерала. Впрочем, наверное, и остальные сотрудники реагировали не очень радостно. Он нервно дернул головой, снова пожевал губами. Конечно, легко работать в Министерстве обороны или в Министерстве иностранных дел. Там за последние пять лет успели выбросить всех несогласных генералов и всех строптивых послов. Там легче, можно укрыться за спину президента. Это он решает, кому быть генералом, а кому послом. Кроме того, любой недовольный сразу на виду, президент, Не побоялся отправить на пенсию даже такого любимого в народе генерала, как командующего 14-й армией генерала Лебеди. А в разведке положение совсем иное. Здесь артиллерийские залпы не всегда помогают.